В молчании закончился обед. Шарик вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушив кофе, Филипп Филиппч поглядел на часы, нажал репитер, и они проиграли нежно 8 с четвертью. Филипп Филиппч откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газетам на столике. Доктор, прошу вас, Шеезите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите, в программе котов нету. И как такую сволочь в цирк допускают? Хмуро заметил Шариков, покачивая головой. Ну, мало ли, кого туда допускают, доосмысленно отозвался Филипп Филиппич. Что там у них? У Соломонского стал вычитывать Барментай 4 каких-то Юсимс и человек мёртвой точки. Что это за Юсимс? Подозрительно осведомлёнцы Филипп Филиппич. Бог их знает, впервые это слово встречаю. Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы всё было ясно. У Никитина, у Никитина, м, -м слоны и предел человеческой ловкости. Текс. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Недоверчиво спросил Филипп Филипп Чушариков, тот обиделся. "Шиж, я не понимаю, что ли? Кот другое дело, а слоны животные полезные", ответил Шариков. "Ну, с отлично. Раз полезные, поезжайте поглядите на них. Ивана Арнольда чуслушаться надо и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольевич, покорнейше прошу, пиво Шарикову не предлагать".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 Долго и жарко светился кончик сигары блидо-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизанным лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам священным Нила и что-то бормотал.